чистить кабинет!» Адмирал смотрел прямо на капитана Оалу, и тот не замедлил отдать честь и быстро удалиться. Я же почувствовала себя беззащитной овечкой в стае волков и невольно позавидовала ему. Далее адмирал продолжил говорить чуть медленнее, подбирая слова. «Не скрою, миссия опасная. Погибли уже два звездолета с командами».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 «Ко мне это никоим образом не относится», — поторопилась я заверить собеседника. «Предпочитаю комфорт и безопасность. Пригласите доктора Ридези, он помешан на разгадывании закадок». «Он погиб неделю назад. На Орше эпидемия он зародился и...» «Как жаль!» — ахнула я, но тут же назвала следующее имя. «Тогда профессора Мучникову до земли не столь долгий перелет».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 «Больше делом занимаетесь там с Зыковым и меньше три языком. За безопасность профессора Кобург отвечаешь лично. Вернуть на базу целую и нетронутую. Понял? Все, у меня другой вызов. Адмиралы... Адмиралы...» Наш обоюдный с хшанцем рык не услышал бы только глухой. А Зыков сидел себе в кресле расслабленно и посмеивался. «Гад!» Я повернулась к хшету Хелиру лицом, И замерла. Высокий, широкоплечий, но не массивный, а стройный, поджарый мужчина в черной форме космического десанта. Черный цвет, принятый во всех мирах Галактического Союза для этого рода войск, контрастирует с бледной кожей его лица и яркими, неземными, зелеными глазами. Впрочем, космические десантники субтильностью не отличаются, а вот стрижка ухшанца необычная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 Вот этот военный, хоть и кажется знакомым, скорее всего, очередной призрак из прошлого, который не отпускает. Хишаров я не забуду никогда, а мужчина напротив, пытающийся во мне дырку прожечь, Хейлир, и я знаю точно, ни один хшанец не откажется от фамилии отца. Усилием воли оторвала взгляд от его лица и попыталась взять эмоции под контроль, но противная дрожь не отпускала.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 Он тут недавно о трунах-вертихвостках высказывался, а сейчас сам меня смущает. Серые брови хшанца полезли на лоб. «Профессор Кобург, давайте завершим дискуссию и, наконец, отправим миссию сегодня», — вмешался Зыков. «Замечательная мысль», — согласилась я с землянином.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 Его он, скажем, не впечатлил в качестве рабочей одежды. Мне не дали ни времени на сборы, ни информации, к чему готовиться. Еще выше задрала я подбородок. — Вас никто не обвиняет. Простите, профессор. Зыков, время. Оборвал обмен любезностями Хелир. — Я на связи. Пусть Леру размерчик скорректирует, пока мы идем. Затем обратился ко мне. — Пойдемте. На складе уже ждут.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 ведь в их структуре моя Дэнка». В душе я посмеялась над этими вояками, но продолжила идти за своим провожатым с каменным лицом.